Дела. На далёких кофейных плантациях под лучами жгучего беспощадного солнца тысячи полуобнажённых людей работают, добывая миллиарды зёрен кофе. Потом этот кофе грузится на корабли. Корабли бороздят неизмеримые пространства морей и океанов. Потом в Константинополе в тюки кофе выгружаются. Потом его мелют, потом жарят, потом приносят в кафе.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 Вот те ниже следующие элементы, из которых складывается каждое константинопольское дело. Одному человеку приходит в голову деловая мысль, он сообщает её посреднику, при этом в кафе пьют кофе. Очарованный деловой мыслью, посредник мчится к капиталисту, пьют кофе. Капиталист тоже приходит в восторг от замечательной деловой идеи. Сходятся наконец все трое, дуя кофе за всех чашек, которые только видны в окрестности.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 Никогда не предлагайте Константинопольцу верных дел. Они не для него. От дела могущего принести 50% пользы он брезгливо отвернется. Но в воздушный ресторан на привязном шаре он ринется с головой, с руками и ногами. Но на оригинальный симфонический оркестр, составленный исключительно из гермафродитов, он убухает все денежки». Никогда не пытайтесь убедить его минимальными цифрами затрат. Боже вас сохрани, прельщать его скромной, дешёвой сметой расходов. Звоните, бухайте, сверкайте, дерите. Тогда он, заворожённый, как кролик с мёной головой, сам бросится вам в пасть. Помилуйте, наша прачечная, которую я предлагаю вам открыть, будет лучшая в городе. 10 паровых машин по 40 атмосфер. 280 прачек, 102 гладильницы, все красавицы, как на подбор. Конечно, свой мыльный завод и небольшой участочек для посева картофеля, собственный крахмал будем делать. Восемь грузовичков будут развозить бельё по всей периферии города. Электрическая станция, тройная испанская бухгалтерия. Дзынь-бум, трах-трарах. Перед своим отъездом в Чехословакию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 Не будь меня, они бы мирно сошлись, мирно поглотили 2-3 л кофе и мирно разошлись по своим делам. Но нельзя упаковывать медную ступку в один ящик с хрупким богемским хрусталём. С своей солидностью я их передавил, стёр в порошок. Места они потеряли, марки их упали, проданные вещи они прожили, в живых осталась только медная ступка до да первый капиталист.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 Сколько они хорошего народу подводят.